Суску. Солнце светило слишком ярко. В лагере было слишком шумно, да ещё солнце светило слишком ярко. Перн перекатился и почувствовал, как что-то твёрдое сильно впивается ему в грудь. Он практически не сомневался, что его глаза плотно закрыты, но солнце всё ещё светило, подсвечивая веки странным красным цветом. Он попытался сместить твёрдую штуку, давившую на грудь, но понял, что она прикреплена к нему. Похоже, это была рукоять его меча. тебя ищет генерал!» Голос Генри, суровый и резкий. Перн уже видел раньше, как люди съеживаются от этого голоса, но сам никогда не съеживался. Он попытался открыть глаза, но сил не хватило. Вместо этого Перн сделал глубокий вдох и тяжело выдохнул. Пыль щекотала нос. Он задумался, откуда пыль в его кровати. «Да еб твою мать! Вставай!» Перн почувствовал пинок по ребрам, который смягчила кольчуга, хотя удар и так-то был не очень сильный. Ради большинства людей Генри себя сдерживать не стало бы. Эта мысль должна была его порадовать, но сложно радоваться, когда у тебя внутри пропасть отчаяния. События предыдущего дня вернулись к Перну в виде обрывочных воспоминаний о ночи, распитии алкоголя. Он Хонин, обученный на Хаарина. Обученный сопротивляться искушениям, всегда быть на чеку, на стороже, Перна тренировали как одного из лучших телохранителей в мире, и все же прошлой ночи он свалял настоящего дурака, совершая глупые действия, наполненные субстанцией, которую он никогда прежде не употреблял в каких-либо серьезных количествах. Перн застонал и искренне постарался открыть глаза. Палился свет, и мир снова стал слишком ярким и слишком громким. Его накрыла волна тошноты, и он утонул в этом приливе. Поднялась рвота, и его стошнило в пыль. Генри усмехнулась. Перн свалял дурака, выпивая с солдатами прошлой ночью. Но сейчас он терял уважение Генри, и это ранило его еще сильнее. Он знал, что надо собраться, протрезветь и быть хонином, которого все в нем видели. Но он не мог найти в себе сил. Его клан мертв. Не просто мертв, но осквернен. Их души не возродятся в следующем поколении хааринов. У них нет клиента, которому надо служить в загробной жизни, и нет способа возродиться. Теперь их души потеряны. Со временем они станут призраками, приговоренными целую вечность мучить живых людей. И все это его вина. Его снова стошнило в пыль. В желудке было пусто, во рту мерзко. Больше всего на свете Перну хотелось вновь провалиться в забытье сна. «Вставай, тупой хуй!» – ругнулась Генри. Она наклонилась, потянула Перна за руку, усадив прямо. Потом закинула его руку себе на плечи и подняла. Перн хотел было воспротивиться. Он был вдвое больше Генри и легко мог её остановить. Но он и так уже достаточно выставил себя дураком. И так потерял уже достаточное её уважение. С помощью Генри Перн смог взгромоздиться на ближайшую табуретку. Судя по солнцу, наступило утро, и он находился в лагере. Маленький костер горел всю ночь, но сейчас от него остались лишь пепел да горькие воспоминания. Он не мог вспомнить, как здесь оказался, сколько выпил и даже с кем пил. Неужели Андерс так живет всю свою жизнь? Перн представить себе не мог, как можно жить в таком состоянии постоянно. «Похоже, я вырубился», – медленно сказал Перн. Даже на его слух речь казалась замедленной и затрудненной. Генри грубо рассмеялась, глядя на него сверху вниз. «В первый раз нажрался. Не то хобби, которым стоит увлекаться». Он медленно покачал головой, сражаясь с очередной волной тошноты. «Перн, те люди мертвы». Генри устала стоять над ним и села рядом. «Это не утешение. Но они мертвы, а ты нет. И нету смысла к ним присоединяться из-за маленькой вины». «Маленькой». Перн прищурился от солнца и пожелал, чтобы беспокойный лагерь солдат затих. «Может, и не маленькой. И всё равно не стоит из-за неё помирать. Андерс тебе насоветует поискать утешение на дне бутылки. Вот только Андерс нихера не знает. На дне бутылки, если чё и найдёшь, так только повод поискать полную. Люди умирают. Иногда это твоя вина, иногда нет. Тут остаётся только выпить запавших и жить дальше». Однажды, может, и ты выпьешь за меня, или я за тебя выпью. Вот только вряд ли то или другое будет причиной остановиться. Мир продолжается. И мы тоже. Потом Генри умолкла. Маленькая женщина просто сидела с ним. Он взглянул на неё и увидел, что она смотрит в небо. Некоторые пугались шрамов на лице Генри, но только не Перн. Он находил их очаровательными, как и саму Генри. «Так и будешь зырить на меня, или пойдешь искать генерала?» Перн с трудом поднялся на нетвердых ногах. Генри наблюдала за ним. «Спасибо», – кивнул Перн. Щеки Генри слегка покраснели, и она фыркнула, наклонив голову так, что шляпа закрыла Перну обзор. Больше говорить было нечего. Или, может, и было, но Перн не знал слов. Генри уж точно не собиралась говорить. Перн заковылял прочь, борясь с позывами рвоты и грохотом в голове. Перн нашел генерала Верита, когда тот со своими разведчиками загружал припасы в седельные сумки. С ним собиралось почти 50 солдат, и все пришли за генералом из пяти королевств после его изгнания. Несомненно, они пошли бы с ним во все преисподние и обратно, если бы он попросил. Перн уважал такую верность и уважал то, что она появилась неспроста – Если солдаты готовы были умереть за генерала, то явно потому, что и он умер бы за своих солдат. Солнце стояло высоко, но было прохладно. Обычно это перна не беспокоило, но к удивлению он был на взводе, словно его терпение совсем износилось. И сверлящая яма в животе это только усугубляло. Он жевал уже четвертую полоску сушеного мяса, но все еще чувствовал пустоту внутри. Генерал посмотрел на приближавшегося перна, и его широкое лицо расплылось в улыбке. Генерал был крупным мужчиной с резкими чертами лица и пронзительными глазами. Он носил короткие волосы и дикую бороду. Его аура была чистейшей ярко-синей, цветоконтроль. Перн уважал всех с такой аурой. «У тебя вид человека, который сожалеет это хорошей ночки Хонин Суску», сказал генерал Верит, и ухмылка не сходила с его лица ни на секунду. «Не помню, была ли она хорошей, но думаю, что нет». «Думаю, я мог себя обесчистить». Генерал Верит отмахнулся от этих слов. «Здесь нет ни одного солдата, кто не побывал бы на твоем месте. Я однажды проснулся в кровати брата с четырьмя женщинами и не смог вспомнить имя ни одной». Он пожал плечами, и его лоб слегка нахмурился, хотя улыбка не сходила с губ. «Мне сказали, что одна была его суженная, но... Пожалуй, мы с ним после того так и не помирились». «Удивительное дело! Сопливый говнючонок винил в этом не меня, а ее!» Перн ничего не сказал. Он никогда не просыпался с женщиной, пьяным или нет, так что ему нечего было добавить к разговору. Через несколько секунд неловкой тишины генерал кивнул. «Где твоя лошадь?» Перн нахмурился. «Мне сказали, вы ищете меня». «Ну да. Разве шиб тебе не сказал?» Он покачал головой и нахмурился. «Жалкое подобие командующего. Мы поскачем к северу от города, чтобы взглянуть на некие пещеры. Как же будет хорошо подальше убраться от этой проклятой бабы и ее пропитого чистокровного любимчика. Черный шип отправил тебя со мной добровольцем. Я не разведчик. Я Хонин». Генерал Верит кивнул. «Так мне и сказали. Все равно, приказы есть приказы, Хонин Суску. И ты идешь с нами». Перн кивнул. Он раздумывал о том, сможет ли ехать на лошади, не сблеванув или не выпав из седла. «Похоже, свежий воздух тебе не повредит. Никогда не видывал, чтобы человек с твоим цветом кожи был таким зеленым». Генерал хлопнул перна по плечу. «Возьми свою лошадь. Мы выдвигаемся, пожалуй, сейчас».